Глава п я т а Первая категория. Сознание возвращалось, и это было плохо. Несколько раз Анатолий проваливался обратно, туда, где боли не было. «Сын!» Эта мысль взорвала сумерки, и Анатолий открыл глаза, поняв, больше он не сможет уйти в обморок. Он попытался вдохнуть воздух и замер. Сломанное ребро в левом боку впилось вплоть. «Лежи!» – услышал он голос откуда-то сверху и сзади – Голос был знакомый, но подумать о том, чей он, сил не хватало. Сил не было вообще ни на что. Была боль и кровь. Она текла из сломанного носа и разбитого рта, а еще из рассеченного лба, пропитала толстые свитеры и грубые брюки, местами засохла, приклеив одежду к коже. «Воды!» — п р о х р и п е л Анатолий. Большая и теплая ладонь легла ему под затылок и приподняла голову. «Пей!» — сказал тот же голос. Край металлической кружки коснулся губ, в рот потекла вода. Анатолий с трудом сделал несколько глотков и повернулся на правый бок, поднявшись на локоть. Левая рука не слушалась и висела плетью. Собравшись, Анатолий сумел сесть на полу, опершись спиной об холодную стену. Перед ним стоял художник-карикатурист. Одежда его была чистой, крови на нем Анатолий не видел. Тот даже улыбался, правда, одними губами. «Живой», — сказал художник, — «Думал, помрешь. Даже завидовать начал. «Сильно тебя били, конечно, но убивать не стали. Поживешь еще немного». «А тебя не били?» — еле слышно спросил Анатолий. «У меня другая история». «Другая история. Его не били, но он здесь». «Зачем ты так?» — спросил Анатолий, поняв. «Какой смысл о п е р а ц и с я ответил художник. «Будешь еще пить?» В углу стояло старое эмалированное ведро с крышкой. «Пойдешь на парашу?» Вставая, Анатолий понял, что указательные и безымянные пальцы на левой руке сломаны. Они неестественно выгибались наверх, а п у х л е касаться их было невозможно. Боль отдавалась по всему телу. «Видишь, правую руку оставили. с а т и подписывать можешь!» Вдруг расхохотался художник. Потом он сел на пол, закрыл лицо руками и без звуков и слез заплакал. «Подписывать!» — вдруг вспомнил Анатолий. «Подписывать!» Между пальцев левой руки зажат карандаш, безымянные у к а з а т е л ь н ы й пальцы под карандашом, средний и мизинец сверху, ладонь прижата к столу, на тыльную ее сторону легла узкая твердая кисть допрашивающего. Эта кисть уже сжималась в кулак и жестко била, в висок, в нос, в ухо, на нее надевался тонкий элегантный кастет из блестящего темного металла, и этот кастет два раза ударил Анатолия в зубы, коротко и жестко, так бьют бывалые боксеры и опытные палачи. Несколько зубов вылетели сразу, несколько качались. Посчитать сил не было. Потом кастет врезался в ребра, в колени, в пах. Человека, который не сопротивляется, бить несложно. Теперь кистья давила на пальцы и зажатый между ними карандаш. Медленно. Анатолий кричал, хрипел, хватал разбитыми губами воздух. Потом кистья надавила сильнее, что-то хрустнуло. Потом еще. Хватит! Ну вот, видишь, а только начали. И зачем тебе это было надо? Свет в камере становился ярче. На стене напротив окна отчетливо проявилась тень крупной решетки. «Все подписал?» — спросил художник. «Да». «Орал ты хорошо. Знаешь, а ведь они действительно только начали». «Все ломаются». «Зачем это все?» Анатолий чувствовал, что эта мысль будет рвать его до конца. А конец был близок, все шло к нему, все получалось у этих людей, с легкостью вытащивших из него признание. «Что теперь? Куда?» «Карьер?» Он, читавший студентам о пытках т р и д ц а т ы х и представлявший себя на месте тех, кого пытали и кого не стало вскоре после мучений, неважно, как они их прошли, думал тогда, в юности, «А что он? Что сможет он?» «Ничего», — проговорил он вслух. Успокаивала лишь одна мысль. Он не сдал никого и не оговорил. «А ты прочитал, что подписываешь?» Вдруг задал еще один вопрос художник. к Эта простая и дьявольская своей подлости мысль соединилась с мыслью о бессмысленности мучений. «Нет», — честно ответил он. «Ну вот, значит, и ты меня сдал», — просто сказал художник. «Квиты мы». «Да откуда ты знаешь?» — вскипел Анатолий. «Не вопи, скоро все узнаем. Комиссия у нас на сегодня». «Почему так быстро?» «Мы первая категория. Гордись». Художник улыбался, и это была улыбка человека, знающего, что его ждет. «Расскажи мне, что случилось», — беззлобно сказал Анатолий. Злиться действительно было больше н и на что. Расчищать бывший военный аэродром в вечной мерзлоте сложно в любое время года. Там миллионы бочек из-под топлива, брошенная техника, горы металла и прочих отходов, смершихся, з покрытых многолетней спрессованной наледью. Художник работал там долго, почти три года, и это было много, слишком много. «Понимаешь, когда каждый день идешь умирать и никак не умрешь, ты начинаешь хотеть жить», — размеренно говорил художник. Ему больше ничего не надо было доказывать, оттого он был спокоен, и нельзя было не верить тому, что он говорит. «Я устал. По-настоящему устал. Рисовать — вот все, чего я хотел всегда. И здесь я бы мог рисовать, ведь им нужны художники. Ты видел их стенды со стенгазетами, им там б е з д а р е рисуют. А я бы сделал хорошо». Я пошел, да, пошел на прием к особисту. Мне сказали, «Конечно, работай, мы присмотримся, докажи свое перевоспитание». Я же думал, что смогу говорить то, что можно говорить, чтобы никто не пострадал. Но это очень сложно. Да, Толя, это очень сложно. Если ты с ними, то н е сможешь фильтровать, ты будешь делать и говорить все, что они скажут. Не верим, Толя. Да тебе уже поздно, и мне поздно. Мы уже не успеем поверить никому, даже если захотим». Нам больше некому верить, ты понимаешь? Мы не встретим больше никого, чтобы верить. Мы друг другу сейчас верим, потому что оба друг друга предали. А знаешь, как я предал тебя? Они спросили, о чем ты там говорил с Соколовским, когда пил самогон у него. И мне стало страшно. Если они знали, что мы пили, значит, могли знать, о чем ты тогда говорил. Ты же кричал, что взрывать надо было бы в муку и эту братскую Америку, и этот братский Китай, и Европу, уж е е т а Европу в первую очередь. Зря, что ли, Крым брали, и боеголовки там стоят. Помнишь, как ты кричал? Помню. И я рассказал это. А это не просто разговор. Это первая категория, понимаешь? Это дело центрального аппарата УПД. И наши не смогли не сообщить. Так они и сказали. Обязаны сообщить. И эти прилетели, они же из нулевого кластера, понимаешь? А что я? Я не сообщил, утаил. Я рассказал только, когда особисты спросили меня о тебе. А это... «Не донесение о первой категории, и само по себе тоже первая категория». «Тебе давали читать мой допрос?» «Да». «А это нарушение для них. Знаешь, почему дали?» Анатолий вспомнил, как замялась женщина, перед тем, как показать ему протокол. «Почему?» – спросил он, уже понимая ответ. «Потому что мы уже никому не расскажем. Первая категория – это высшая мера».